А значительно позднее выяснилось, что они относятся к большому семейству мельчайших организмов, которые могут вызывать различные заболевания не только на Мальте или в районе Средиземного моря, но и в других жарких странах, а также в местностях с более прохладным климатом. Лишь в 1924 году удалось исследовать характеризующиеся приступами лихорадки заболевания, названное болезнью банга, которая вызывает выкидыши у коров. Возбудитель этой болезни, попадая в организм человека с некипяченным молоком, вызывает у него приступы лихорадки. Ныне болезнь Банга, появляющаяся иногда и в Центральной Европе, хорошо известна каждому врачу, знающему, что она относится к типу бруцеллезных заболеваний. Открытия, сделанные Брюсом на Мальте, имели, безусловно, большое значение так как они помогли выявить возбудителя мальтийской лихорадки. Однако пути проникновения болезни в организм человека были еще неясны. Распознать их Брюсу удалось лишь спустя несколько лет, когда он снова был послан на Мальту. Он обратил внимание на то, что этой лихорадкой заболевали только люди определенных кругов. Не страдали мальтийской лихорадкой, например, заключенные тюрем Наконец ему удалось установить, что возбудители этой болезни попадали в организм человека с козьим молоком, причем сами козы оставались здоровыми. После этого открытия было уже нетрудно повести успешное наступление на мальтийскую лихорадку, в результате которого число больных резко сократилось. В конце 90-х годов прошлого столетия Брюс прибыл в Южную Африку, в страну зугуцев, где свирепствовала эпидемия Наганы, уничтожавшая стада. Брюс приехал сюда со своей женой, которая работала вместе с ним в качестве ассистентки. Он обнаружил, что Нагана, которая, как были убеждены местные жители, переносится мухой ЦЦ, вызывается спиралевидным микроорганизмом, впоследствии названным трепанозомой Бруцеи. Была выяснена также роль мухи ЦЦ, глоссина, Морситанс, как ее называют в научных трудах, и диких животных, в первую очередь антилоп, которые служат резервуаром возбудителей болезней. Прослужив несколько лет в Европе, Брюс был снова направлен в Африку, в Уганду, где намеревался заняться исследованиями таинственной сонной болезни. На этот раз с ним поехали опытные помощники – Набарро, Грей, Бейтман, Макки и, конечно, жена. Упоминавшемуся выше Деттону совместно с колониальным врачом Бейкером и флорентийцем доктором Альдо Кастеллани, находившимся в Уганде, к тому времени удалось уже добиться существенных успехов. Деттон, как известно, обнаружил трепанозому гамбию. Однако, что собой представляет это простейшее одноклеточное, оставалось загадкой. То ли это безобидный паразит, обитающий в крови человека, потому что нашел в ней благоприятные условия для своего существования, то ли нечто большее? Брюс сумел ответить на этот вопрос, нерешенный Деттоном. В течение нескольких недель, проведенных в Уганде, Брюс сумел точно установить, что возбудителем сонной болезни у человека является та самая трепанозома, которая была впервые обнаружена Деттоном. Поэтому, когда Кастелани вернулся в Лондон, в его чемодане лежала рукопись Брюса, которая называлась «Трипанозомы» и «Сонная болезнь». Возникшие впоследствии неприятные споры о том, кому принадлежит приоритет в этом открытии Брюсу или Кастелани, особый вопрос. К сожалению, споры о приоритете не так уж и редко. Но в данном случае не вызывает сомнений, что основная часть исследований, выявивших, что возбудителем сонной болезни является трепанозома, проделана Брюсом. Однако Костелани сыграл тоже немалую роль. Сэр Джон Кирк, который также, как и Костелани, был членом комиссии по исследованию сонной болезни, придерживался мнения, что загадка этой болезни решена только благодаря Давиду Брюсу. Привлеченная к этому спору в качестве арбитра Королевское медицинское общество вынесло свое заключение, которое гласило. В своем докладе Брюс излагает все факты и события в правильном освещении, отдавая должное заслугам доктора Костеллани,